12 апреля, Москва. В числе событий этого времени был приезд духоборов, заботы об их переселении, смерть Брашнина. Занятия Хаджи Муратом, работал довольно мало. Душевное состояние довольно хорошее. Посетители больше из мужиков, молодые, хорошие. С вчерашнего дня состояние душевное очень тяжелое, не даюсь, не высказываюсь никому, кроме Бога. Я думаю, что это очень важно, важно молчать и перетерпеть. То страдания перейдут к другим и заставят их страдать, а то перегорят в тебе. Это дороже всего. Много помогает мысль о том, что в этом моя задача, мой случай возвысится, приблизится немного к совершенству. Страница восемьдесят седьмая. Нынче двадцать седьмое апреля. Гриневка. Комментарий пятый. Третий день здесь. Мне хорошо. Немного нездоров. Соня нынче утром уехала. Грустная и расстроенная. Очень ей тяжело. И очень её жалко. И не могу ещё помочь. За последнее время в Москве все кончал...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 Это жалко и мне досадно. Комментарий седьмой. Первое. Пословица: «Хорошему сыну состояние не заводи, дурному не оставляй». Комментарий пятый. 23 апреля Толстой выехал в имение своего сына Ильи Гриневку, Тульской губернии, чтобы организовать столовые для голодающих крестьян. Шестое. Получив новые сообщения о начинающемся в стране голоде, Толстой публиковал в «Русских ведомостях» от 8 февраля письмо с призывом о помощи нуждающимся, смотри том 19 настоящего издания, письмо 328. В ответ он стал получать пожертвования в пользу голодающих крестьян. В седьмое. Газета Русские ведомости была запрещена на два месяца за сбор пожертвований в пользу духоборов и передачу их Толстому. Конец комментария Нынче двадцать девятое утро Гриневка. Была большая слабость. Со вчерашнего дня лучше, но ничего не мог писать. Ходил в Лопашино, переписывал комментарий восьмой. Читал Бокачо. Начало господского безравственного искусства. Нет писем, был Сережа, продолжаю, думал. Первое. Смотришь, вглядываешься в жизнь человека, особенно женщин. Видишь, из какого миросозерцания вытекают его поступки. Видишь, главное, как неизбежно отскакивают всякие доводы, противные этому миросозерцанию. И не можешь себе представить, как могло бы измениться это миросозерцание, Вроде как косточка финиковая, как она прорастет, а есть условия, когда изнутри пойдет изменение и совершится. Живой человек всегда может родиться, семя прорасти. Четвертое. Одна из настоятельнейших потребностей человека равная даже более настоятельная, чем еда, питье, похоть. И про существование, которое мы часто забываем, это потребность проявить себя, знать, что это сделал я. Очень много поступков, иначе и непонятных, объясняются этой потребностью. Надо помнить ее и при воспитании, и имея дело с людьми. Главное, надо стараться, чтобы это была деятельность, а не хвастовство. Пятое. От чего дети и дурачки поднимаются на такую страшную высоту выше большинства людей? А от того, что разум их не извращен ни обманами веры, ни соблазнами, ни грехами. На пути к совершенству у них ничего не стоит. Тогда как у взрослых стоит грех, соблазн и обман. Первым надо только идти, вторым надо бороться. Седьмое. Дети эгоистичны без лжи. Жизнь вся учит бесцельности, гибельности, эгоизма. И потому старики достигают неэгоистичности без лжи. Два предела. Восьмое. Стал соображать о столовых, о покупке муки, о деньгах. И так нечисто, грустно стало на душе. Область денежная, то есть всякого рода употребление денег есть грех. Я взял деньги и взялся употреблять их только для того, чтобы иметь повод уехать из Москвы. И поступил дурно. Десятое. Во сне нынче думал, что самое короткое выражение смысла жизни такое. Мир движется, совершенствуется. Задача человека участвовать в этом движении и подчиняться и содействовать ему. Слабость все продолжается, записал все очень плохо. Комментарий восьмой. В деревне Лопашина и других упоминаемых ниже деревнях Чернского и Мценского уездов Толстой составлял списки нуждающихся крестьян и организовал для них столовые. Конец комментария. 4 мая, Гриневка, вечер. Вчера был полон дом гостей. Цуриковы, Ильинская, Стахович... «Ничего не делал днем. Утром написал письма Черткову, Соне еще кому-то. Третьего дня был в Сидорове и у Сережи. Утром читал Черткова статью. Комментарий девятый. Очень хорошо. Первого мая были Линдерберг и Учитель, и ходили в Каменку. Тридцатого ездил в Губаревку. Огорчает меня то, что совсем как бы потерял способность писать». Стыду своему неравнодушен к этому. На днях во сне живо думала о контрасте задавленного народа и давящих, но не записал. Нынче, да и в прежние дни, как будто уясняю себе Хаджи Мурата. Но не могу писать. «Правда, что мешают», — думал. «Первое. Как следит атлет за увеличением мускулов, так следи за увеличением любви, или хоть по крайней мере за уменьшением злобы и лжи, и будет полная радостная жизнь». Чудная погода, дружная, жаркая весна. Мне спокойно и хорошо. Нынче 9 мая, Гриневка. За эти дни были посетители. Маша, Варя. Я езжу каждый день где-нибудь, открываю столовую. Ничего не пишу, чувствую слабость. Вчера был ливень, я ездил в Бобрик, нынче ходил в Никольское. Ездил в Губаревку и, возвращаясь лесом, думал. все вокруг так прекрасно, как должно быть». Комментарий девятый. Смотри статью Черткову, где твой брат. Лондон, 1898 год. Конец комментария. Страница 89. Нынче 15 мая утро Гриневка. Эти два дня ездил в Манцево, Кукуевку и вчера в Бастыево. Писал Хаджи Мурат и неохотно. Опять упражнялся. Глупо, почти душевная болезнь. Написал письмо Поши нехорошо, со всеми мне здесь приятно. Сейчас перечел этот дневник и остался не очень недоволен. Ах, если бы больше помнить свое переходное служебное здесь положение. Ничего не записано, здоровье хорошо бы, если бы не болели позвонки. Начал писать письма, и это не идет. Надо спокойно ждать и жить пред Богом». Нынче 27 мая. Гринёвка. Утро. За это время писал воззвание и написал статью о положении народа. Комментарии 10. Смотри примечения 5 дневнику 1897 года. И 11. Статья «Голод или не голод? Смотри том 17 настоящего издания». Конец комментариев. Нынче, кажется, 12 июня. Ясная поляна, 1898 года. Поехал с Соней к Цуриковым, Афремовым, Левицким. Очень приятное впечатление, полюбил многих. Но заболел и не сделал дела, а наделал много хлопот и Левицким, и домашним. Соня приехала сама больная, страшно возбужденная, страхом за меня. Комментарий двенадцатый. Дня четыре, как приехал в Ясную, хорошо поправляюсь. Написал много писем, получил до четырех тысяч рублей, которые не могу потребить в нынешнем году. Здесь Маша с мужем и Илюша, и Вестерлунды. Дора родила, комментарий тринадцатый. Таня совсем собирается замуж. Жаль ее. А может быть, так надо для ее души. Нынче совсем неожиданно стал доканчивать Сергия. Комментарий 14. Нет известий из Англии, есть очень много записанного. Второе. Хотя это и записано прежде, не могу не повторить. Сила правительств в том, что у них в руках, самопитающийся круг власти. Ложные учения производит власть, а власть дает возможность распространять одно ложное учение, устраняя все противное ему, обличающее его. Третье. Люди спокойно живут в таком устройстве, при котором не только материальная власть в руках людей или человека, случайно заменяющихся одни другими, но в руках этих людей или человека власть над душами людей. Так что люди могут быть воспитаны и настроены так, как этого захочется случайно находящимся во власти, может быть, дурному развратному человеку или людям». Если бы люди только поняли, чем они рискуют при этом, они ни минуты не могли бы жить при таких условиях. Двенадцатое. Как странно и тяжело на меня действует вид детей моих, владеющих землей и заставляющих работать народ. Как угрызение совести. И это не рассуждение, а чувство, и очень сильное. Виноват я был, не отдав землю мужикам. Не знаю. Тринадцатое. Лисков воспользовался моей темой и дурная. Чудесная мысль моя была три вопроса: какое время важнее всего, какой человек, какое дело. Время сейчас ию минуту, человек тот, с которым сейчас имеешь дело и дело то, чтобы спасти свою душу, то есть сделать дело любви. Комментарий пятнадцатый. Комментарий. Двенадцатый. Опасения Софьи Андреевны Толстой были вызваны резким недовольством в правительственных сферах, опубликованной за границей статьей Толстого «Голод или не голод» и его деятельностью в помощь голодающим. Тринадцатая. Жена Льва Львовича Толстого Дора Федоровна родила сына Льва. Четырнадцатая. Повесть «Отец Сергий», работа над которой была прервана в 1895 году. И пятнадцатая. Лисков написал «Согласие Толстого» по мотивам его наброска «Мудрая девица», сборник «Цветник» за 1889 год, рассказ «Час воли Божьей». В 1903 году Толстой написал на эту тему рассказ «Три вопроса». Полное собрание сочинений, том 34. Конец комментариев. Страница 90 -е.